Глава девятнадцатая «И вот откуда ты такая умная выискалась?» Прочитала я во взгляде Джека и мысленно хмыкнула. «Оттуда, милый, оттуда, с земли, с работы, на которой без мозгов долго не задерживаются. И чувствую, что неспроста ты привел этих женщин именно сегодня. Что-то определенно случилось. Так что я хочу точно знать, в чем дело». Два дома в ближней деревне сгорели, Найра сдался Джек. — Эти крестьянки безродни живут. К чужим людям ботрачками идти не хотели. Пришли ко мне. Помощи попросили. — Не хотели идти ботрачками к чужим людям, но пошли ко мне служанками? — вопросительно заломила я бровь. Вообще странная ситуация складывалась. Ближайшая деревня считалась самой богатой. Крестьяне в большинстве своем жили там обеспеченные. Дома ставили, если и деревянные, то с амулетами от пожара а тот, кто побогаче, из камня дом складывал, и тоже с амулетом. Так что просто так там дома полыхать не должны были. Это не бедняки какие, как в самой дальней деревне, где две-три семьи в складчину строили сруб, и там вместе жили. Ну и хозяйство общее вели, переругиваясь из-за лишней ложки. Нет, здесь, поближе, не тот народ обитал. А потому я не могла уловить логики в словах Джека. «Так с соседями они не ладят». Их там пришлыми и заносчивыми считают. Пояснил Джек. Они всего пяток лет в деревне живут. Особенно ни с кем не общаются. Потому и работу им дали бы самую тяжелую, чтобы унизить сильнее. Боги, какая дикость! Пещерный век. Впрочем, мне, похоже, надо сказать спасибо местным крестьянам за лишние рабочие руки. Может, я наконец-то швей себе нашла. Пусть и не платьями, но домашней одеждой буду обеспечена. «Узнай, почему сгорели дома. Если явный поджег, доложи мне. Я найду, как наказать виновных. Ты не самовольничай», — приказала я. Джек поклонился. «Да, Найра». Он ушел, я самолично закрыла за ним дверь и задумчиво побарабанила пальцами по полотну. Завтра первым делом надо будет принять клятву верности у своих новых работниц и найти в остатках денег средства для зарплаты. Заодно узнать у Лирии, успела ли она нанять тех девушек с дефектами. Если нет, то и не надо уже. Обойдусь этими тремя. Если да, то снова надо будет раскошеливаться. А денег не так уж и много осталось. И поди пойми, где их брать в нашей провинции. Я сдержала тяжелый вздох. Не так уж и легко быть помещицей, когда нет средств. Вернувшись наверх, к себе, я вызвала Лирию, свою экономку. Разговаривали мы в гостиной возле моей спальни. Именно там я отдавала приказы, связанные с домашним хозяйством. «Новеньких накормить, выделить им пустующие комнаты, снабдить формой и постельным бельем», — приказала я. «Надеюсь, у нас есть и то, и другое». Лирия кивнула. «Старая постельное я найду, Найра. Форма, да, есть. Выделю им последнюю комнату для слуг. Одну на троих». «Тех девушек, которых никто брать замуж не хочет, ты наняла?» Еще один кивок. Приставила их помощницами к поварихе. Тоже будут спать вдвоем в одной комнате. Но больше комнат для прислуги нет, Найра. Хороший такой намек. Слуг в поместье не нанимать. Селить же их негде. Вообще нет, уточнила я. У нас же мало прислуги для такого дома. Лирия вздохнула. Есть несколько заколоченных, Найра. Но, как я поняла, там нет мебели, затхлый воздух и окна снаружи заложены. Какая прелесть! И кто тут такой экономный попался? Окна в комнатах для слуг заделывать и двери заколачивать. Ладно, решила я. Раз мебели нет, то и смысла нет возиться с окнами в тех комнатах. Все равно спать не на чем. Значит, пока поживу с тем штатом, который есть. Спроси новеньких всех пятерых, умеют ли они читать. Если да, выда им слова клятвы. Нет, будут повторять за мной завтра. Все пятеро клятву принесут. На сегодня все, свободно. Лирия поклонилась и ушла. Я направилась в спальню, вызвала служанку, стала готовиться к ночи. Сменив платье на ночную рубашку, я нырнула под одеяло, укрылась с головой. Сон не шел. Я лежала и думала, где взять средства на все, что было мной запланировано. Да что там запланировано? Скоро и слугам платить будет не с чего. И если зима еще удержит их под этой крышей, то весной они точно сбегут от нерадивой хозяйки. Точно так же, как сбегут крестьяне. Первые — в деревне, вторые — в город, на заработки. За тяжелыми мыслями я и уснула. Снилась мне череда служанок, старавшихся выбить из нищей меня свои кровные серебрушки. Мне пытались устроить темную, загоняли в капкан, гнались за мной, как гончие за зайцем. Проснулась я хмурая, раздраженная и недовольная своей новой жизнью.